Глава вторая. Суббота, 8 июня. Ручка на радиоприемнике разболталась, но ровно в 7.54, когда должны передавать сводку погоды на суше и в море, Эви начинает вращать ее, и раздается щелчок. Приемнику не больше 10 лет, а он уже начинает барахлить. Эви знает, что пройдет совсем немного времени, и ей придется ехать на автобусе в город за новым. Поездки в город она ненавидит. Первое мгновение, в эфире тишина. Потом раздается мужской голос метеоролога, который представляется слушателям. Эйви вздыхает. Иногда она задумывается, как набирают этих людей, зачитывающих сводки погоды. Специально подыскивают таких, чтобы голос попротивнее, Быть может, цель радио Швеции — усыпить слушателей прогнозом погоды? И это какой-то эксперимент? Метеоролог говорит протяжно. Кажется, будто он только что проснулся и зачитывает сводку, одновременно размышляя, как долго ему варить яйца к завтраку. Мне ведь нравится жидкий желток. С другой стороны, яйцо, сваренное вкрутую, можно нарезать и положить на бутерброд. Кстати, видимость в южной части Балтийского моря хорошая. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7,11 метров в секунду, к полудню затихающий. Уровень воды без изменений. Эйви крепко сжимает ручку и торопливо пишет в записной книжке. Упустить ничего нельзя, потому что следующий морской прогноз выйдет в эфир только в 12.55. Закончив, она отпивает кофе. Взгляд скользит по пейзажу за окном. Хорошие погодные условия еще вовсе не означают, что вероятность несчастных случаев уменьшается. Напротив, чем лучше погода, тем выше риски, потому что больше людей устремляется к морю. Пока Эви готовит себе бутерброды, намазывает два хрустящих хлебца маслом и печеночным паштетом и выкладывает поверх нарезанный кружочками огурец, снаружи раздается какой-то шум. Кто-то скребется в дверь, Затем тишину нарушает громкое мяуканье. Эйви со стоном поднимается из-за стола и ковыляет в прихожую. На крыльце стоит Саба, потягиваясь в лучах утреннего солнца. Похоже, кошка ничуть не смущается от того, что гуляла всю ночь. Вместо этого она лукаво помахивает черным хвостом, будто желая сказать «Ну вот, королева изволила вернуться домой». Приоткрыв дверь, Эви глядит на кошку, а так как ни в чем не бывало, таращится на хозяйку. «Ладно, марш в дом», – бормочет хозяйка, позволяя кошке проскользнуть в приоткрытую дверь. Саба запрыгивает на свободный стул у кухонного стола, и Эви, поставив перед ней тарелку, делится печеночным паштетом. Пока они завтракают в тишине, хозяйка думает, что это лучший момент всего дня. На пару минут... Ощущая, как во рту тает паштет и рассыпается хлебец, она погружается в свои мысли. Но потом снаружи доносятся новые звуки. Кто-то стучит в соседнюю дверь, и Эви с ужасом бросает взгляд на часы. «Как? Уже половина девятого?» Она закрывает крышкой баночку с паштетом. Обычно к этому времени ее завтрак уже закончен, Но сегодня Эви позволила себе посидеть чуть дольше из-за этого проклятого артроза. Когда болит колено, трудно передвигаться. И, подсознательно избегая резкой боли, она сидит дольше положенного. «Кыш на пол!» – шипит Эви на кошку, одновременно пытаясь занавесить шторкой открытое окно. Но нет, поздно. Юсуф уже стоит под окном и машет. «Доброе утро!» – радостно здоровается он. На нем, как всегда по утрам, коричневая рубашка, зеленая куртка и брюки цвета хаки длиной чуть ниже колен. Отчего он выглядит еще ниже, чем на самом деле? Эви укоризненно смотрит на него. «Ты заслоняешь мне вид». «Извиняюсь», — мямлит Юсуф, быстро отступая на шаг в сторону. «На самом деле я просто хотел сказать...» Он сбивается, а Эви возводит глаза к небу. «Ну и что же ты хотел сказать?» «Что? Что Саба ночевала на моем балконе?» «Уже не первый раз!» Эви хватается за голову. Они с Юсуфом уже лет десять как живут в соседних домах, но, несмотря на многолетние намеки, он так и не понял, что она ни капли не заинтересована в общении с ним. Диву даешься, насколько многие в этой деревне напрочь лишены социальных навыков. «Вот как?» И что, по-твоему, я должна с этим сделать? Не спать всю ночь и ее караулить? Так что ли? Юсуф смущенно поеживается. Маленькая злобная такса по имени Мелькер крутится у него под ногами. Да нет, конечно. Эви вздыхает. Не корми ее, и проблема решится сама собой. Но я ведь всего раз это сделал, когда ты лежала в больнице, протестует Юсуф. Доевшая свою порцию паштета Саба довольно урчит, словно прекрасно понимая, что натворила. Эви начинает убирать со стола. «У меня сейчас больше нет времени разговаривать», — решительно замечает она. «Нет, нет», — кивает Юсуф в ответ. «У тебя обход». «Вот именно». Он дергает Мелькера за поводок. «Но, по крайней мере, сегодня хорошая погода». Пытается сгладить впечатление Юсуф. «Не факт, что на весь день?» «Нет, конечно». Поднявшись, Эви глядит на соседа до тех пор, пока тому не хватает ума удалиться. «Позже еще увидимся!» — кричит ей Юсуф. «Если только я не успею тебя заметить первой!» — отвечает она, но такса уже утащила хозяина так далеко, что он не расслышит. «Я думаю, сегодня именно такой день!» «Успею», – бормочет Эви и встречается взглядом с Сабой. «Как насчет взбитых сливок на десерт?» Из-за боли в колене на утренний обход уходит больше времени, чем обычно. Наконец, закончив, она, прихрамывая, ковыляет по тропинке, ведущей обратно на главную дорогу. Саба вышагивает рядом. Она всегда отправляется с Эви на обход, незаметно отстает на пару шагов, и осматривает просторы, будто на секретном задании. Каждое утро повторяется одна и та же процедура. Вначале Эви проверяет, хорошо ли закреплен крюк, на котором висит спасательный круг. Потом, не попадают ли прямые солнечные лучи на спасательный трос, на месте ли спасательный шест и цел ли сигнальный вымпел. Случается иногда, что какой-нибудь ненормальный подросток пытаясь произвести впечатление на товарищей, бросит спасательный круг в воду, и тогда Эви приходится вытаскивать его на сушу, заодно проверяя, не поврежден ли он. Эви сама вызвалась отвечать за спасательное оборудование деревни, но благодарить ее за это никто не спешит. Несколько лет она пыталась убедить деревенский совет приобрести для патрулирования прибрежного залива спасательный плод. И еще предлагала разместить на южной оконечности причала дополнительную спасательную лестницу. Вот только совет всегда отказывает ей без лишних рассуждений. Рука Эви в кармане сжимается в кулак. При одной только мысли о совете она начинает злиться. Похоже, председатель совета Альф звезд с неба не хватает. Он утверждает, что течение у причала слабое, поэтому достаточно одного круга, хотя все знают, что поток воды обладает переменчивой силой и вдобавок может унести в открытое море. Эви хотелось бы столкнуть Альфа в воду с южного конца причала и посмотреть, выберется ли он с помощью одного лишь круга, но пока она не придумала, как заманить его на залив. Впрочем, обычно Эви не обращает внимания на всякие пустяки. Утро сегодня красивое, и, преодолевая последний отрезок пути до центра, она чувствует, как солнце греет лицо. Вдалеке виден отель BB&B у Моны. Желтое причудливое здание старинной капитанской усадьбы с точенными карнизами и изящными резными наличниками утопает в зелени сада в конце главной улицы. Эви знакома с хозяйкой с тех пор, как переехала в Юшер в начале 80-х. Мона ужасно бестолкова и постоянно задает одни и те же вопросы. «Как ты себя чувствуешь?» «Да так себе колено болит». «Ой, а как твое колено?» Прямо сказка о белом бычке. Но она одна из немногих, чье общество Эви еще выносит. Прежде чем перейти через дорогу, Эви бросает косой взгляд на гостиницу. Когда Амона впервые поделилась идеей переименовать старый отель своих родителей в ночлег, завтрак и книги у Моны, Эви обрадовалась. Она представляла себе, как в Юшер устремятся интересующиеся литературой туристы, как на большой застекленной веранде можно будет устраивать читательские конференции и увлекательные встречи с писателями. К сожалению, Монины запросы оказались значительно проще. Она хотела наполнить дом книгами прежде всего потому, что это мило смотрится. Так что в Юсшер с тех пор охотно приезжают гости, которые не слыхали ни про Фолкнера, ни про Пруста. Эви прижимает руку к больному колену. Она не хочет ссориться с Моной, поэтому больше этот вопрос не поднимает. Но BB&B совершенно очевидно не использует весь свой потенциал. Зайдешь туда, и кажется, будто попал в дом страдающего деменцией библиотекаря. Правда, даже старый, выживающий из ума помощник библиотекаря ввел бы какое-то подобие системы, а у Моны книги разбросаны как попало. На подоконниках среди диковинных комнатных растений, на журнальных столиках рядом с поеденными молью креслами — под каждым декоративным блюдом или статуэткой. Добавьте к этому шторы из скатерти, шитые из разнородных кусков ткани, стеклянные вазочки ручной работы с барахолки, старые жестяные банки с крышками и стоящие повсюду разномасные подсвечники. Мягко говоря, несуразно, а еще Мона везде выставляет свои сушеные водоросли в мисках в форме зверушек. Неужели какой-нибудь уважающий себя литературовед будет перекусывать водорослями из миски в виде розового фламинго? Чем больше Эви об этом думает, тем сильнее начинает волноваться. За все время Моне не удалось организовать ни одного литературного салона. Однажды она почти уже уговорила приехать одного датского писателя – Но у того воспалилась косточка на стопе, и он был вынужден отменить приезд, несмотря на обещанный Моной неограниченный доступ к услугам врача и пожизненное снабжение фиксаторами для большого пальца ноги. Нужно отдать должное. Встречи книжного клуба Мона изредка проводила. Однако Эви была о них не очень высокого мнения. Вначале она посетила пару раз клуб. Но эти банальные обсуждения быстро утомили ее. Члены клуба часто уделяли больше внимания вопросу, какое вино они будут пить на встрече, чем самой книге. А многие и вовсе нахально пользовались случаем, чтобы вместо сюжета произведения и развития характеров поговорить о личных проблемах. Когда сама тратишь несколько часов на глубокий анализ прочитанного и готова поделиться своими выводами, «Очень неловко сидеть и выслушивать разомлевшую от красного вина менеджера страховой компании с домашней химической завивкой, которая рыдает от того, что какая-то, видите ли, группа Абба перестала выступать». В последний раз Эви украдкой принесла в клуб часы с секундомером. Как она и опасалась, разговору о выбранной книге посвятили всего 11% времени. К тому же дамочка с химической завивкой объявила, что для обсуждения на следующей встрече она выбрала «Долину лошадей». И Эви решила выйти из клуба. Она качает головой. Ее по-прежнему тошнит при мысли о низкокачественной литературе, которую пришлось бы читать. Эви, конечно, готова жертвовать ради Моны, только ведь всему есть свои пределы. Перейдя через дорогу, Она уже собирается свернуть к отелю, но внезапно замечает идущую навстречу женщину. Эви прячется за углом дома. Их разделяют метров 30, впрочем, прохожую можно узнать безошибочно. Это Мариан на высоченных шпильках и в тесно облегающем платье, похожем на бандаж. Непонятно, почему Мариан добровольно напяливает на себя эти туфли, и вообще, что она делает в Юшере в таком одеянии. Пусть бы и оставалась в своих штатах, раз ей там так нравится. Прислонившись к стене, Эви чувствует, как об ноги трется, догнавшая ее саба. Похоже, Мариан идет к Моне, но останавливается, потому что сумочка начинает пищать. Привычным движением выуживает мобильный и прижимает к уху. Эви ухмыляется. Некоторые, похоже, чувствуют себя такими важными особами, что все время должны оставаться на связи. Ей самой, например, никогда не придет в голову приобрести такой вот переносной телефон. Если кто-нибудь захочет поговорить, прекрасно может дозвониться по-домашнему. Она вздыхает. Хотела купить булочки с водорослями, но теперь ни за что туда не пойдет, пока Мариан ошивается у отеля. Эйви ненавидит Мариан с тех пор, как та снесла дом своих родителей и построила эту ужасную виллу закрывающую вид на море. Самодовольная и высокомерная мадам всезнайка, как сказал бы Вольтер, и ума нет, и вести себя прилично не умеет. Разозлившись, Эви отворачивается. Ей не понять, чем Юшер привлекает неприкаянные души. Кажется, здесь собрались все дебилы мира, и Эви серьезно опасается, что скоро останется единственным вменяемым человеком, в своей несчастной деревне.